Глава 5. Мастерская. В этот момент, пока семья была забарикадирована в домике на колёсах, Джек отправился в город за нужным ему аккумулятором и инструментами, вооружившись ломом. Он знал, что они не могут здесь оставаться. Первым делом Джек искал мастерскую, и когда нашёл заброшенное здание с нужной старой вывеской, он отправился внутрь. Джек осторожно толкнул дверь в заброшенную мастерскую и шагнул внутрь. Когда Джек вошёл, его ноздри наполнил затхлый запах масла и ржавчины, а глаза осматривали тускло освещённое помещение в поисках каких-либо признаков жизни. Джек слышал звук собственного дыхания и слабый скрип закрывавшейся за ним двери. Стояла мёртвая тишина, нарушаемая только звуком его собственных шагов по пыльному бетонному полу. Он осмотрел помещение в поисках аккумулятора или инструментов. Подойдя к старым верстакам, он заметил, что они покрыты толстым слоем пыли и паутины. Повсюду были разбросаны старые инструменты, а вдоль стен тянулись полки, заполненные ржавыми деталями и сломанным оборудованием. Внезапно он услышал шум, доносившийся позади. Джек резко обернулся, держа лом наготове, но там никого не было. Он пожал плечами, думая, что это просто его воображение сыграло злую шутку. Но потом он услышал это снова, на этот раз громче. Он понял, что кто-то или что-то преследует его. Джек старался сохранять спокойствие, но чувство ужаса было все поглощающим. Сделав несколько шагов вперед, его глаза осматривали комнату в поисках какого-либо движения. Внезапно из-за верстака высынулась рука, схватила Джека за лодыжку и потянула вниз. Джек попытался сопротивляться, яростно размахивая ломом, но было слишком поздно. Последнее, что запомнил Джек, была темная фигура, спускающаяся на него со светящимися по ту сторонним светом глазами. Когда он очнулся, то лежал на холодном бетонном полу. В голове у него стучало, а все тело болело. Джек с трудом поднялся на ноги. Перед глазами у него все расплывалось и начал пробираться обратно к передвижному дому. Прогуливаясь по заброшенным городским улицам, он не мог избавиться от ощущения, что за ним наблюдают. Казалось. Каждая тень скрывала какое-то зловещее присутствие, а каждый шорох листьев заставлял его сердце замирать. Наконец, он добрался до дома на колёсах, избитый и в синяках.